Глава шестая. Магия малопочтенна, сэр. Октябрь 1807 года. Трудно тогда приходилось министрам. Война шла то скверно, то очень скверно, и все дружно ненавидели кабинет. Порой часть вины за очередную неудачу удавалось возложить на конкретного человека, но в целом все в один голос винили министров. Им же бедолагам оставалось винить друг друга, что они делали всё чаще и чаще. Не то чтобы министры страдали тупостью, напротив, среди них встречались блестятельные умы. Не были они поголовно мерзавцами, среди них попадались безупречные семьи Нины, любящие детей, музыку, собак и живопись. И всё же кабинет был настолько непопулярен, Что если бы не речь министра иностранных дел, вряд ли удалось бы провести хоть один вопрос через палату общин. Министр иностранных дел был несравненным оратором. Как бы низко ни стояло правительство в общественном мнении, стоило министру иностранных дел заговорить, ах, насколько в нём свете всё представало. Как быстро все дурное оказывалось виною прежнего кабинета, ужасных людей, совмещавших общую тупость с коварством умыслов. Что касается нынешнего кабинета, со времен античности мир не видел мужей столь добродетельных и столь оклеветанных врагами. Все они мудры, как Соломон, благородны, как Цезарь, бесстрашны, как Марк Антоний. Никто более министра финансов не напоминает Сократа своей честностью. Вы, несмотря на все эти добродетели и дарования, министром никак не удавалось добиться успеха в борьбе с Францией, и даже сам их ум вызывал нарекания. Сельские джентльмены, читая в газетах речь того или иного министра, бормотали себе под нос, что он, видать, умный малый. Однако сельские джентльмены сильно подозревали, что в уме есть что-то небританское. Такого рода непредсказуемая гениальность была свойственна в первую очередь заклятому врагу Англии, императору Наполеону Бонапарту. Сельские джентльмены ее не одобряли. Сэру Уолтеру Поулу было сорок два. Печально, но факт. Он отличался таким же умом, как остальные члены кабинета. Он успел перессориться с большинством выдающихся политиков эпохи и как-то в разгар пьяного кутежа получил по голове бутылкой мадеры от Ричарда Бринсли Шеридана. Впоследствии Шеридан заметил Герцу Куйорскому: "Пол принял мои извинения самым джентльменским образом. По счастью, он так не хорош собой, что лишний шрам Никак не испортит его внешность. На мой взгляд, он не был столь уж нехорош собой. Действительно, черты его были чрезвычайно дурны. Лицо в полтора раза длиннее обычного, крупный и заострённый на конце нос, глаза два умных куска угля и щетинистые брови, похожие на очень мелких рыбёшек, отважно бороздящих безбрежные просторы лица. И всё же. Взятые вместе, уродливые черты составляли довольно приятное целое. Если вы видели это лицо в покое, гордое, с лёгким оттенком меланхолии, вы воображали, будто оно всегда так выглядит и не способно выразить какое-либо иное чувство. Коли так, вы в корне ошибались. Главным выражением сэра Уолтера Поула было И изумление. Глаза его расширялись, брови взлетали на полдюйма, он откидывался назад и становился похож на персонажа гравюры мистера Роуленсона или мистера Гильрея. "Но конечно", восклицал он. "Вы же не утверждаете то-то и то-то?" И если джентльмен, неосторожно утверждавший то-то и то-то в присутствии сэра Уолтера, не был вам другом или вам нравится наблюдать, как зло и остроумие пострамляет тупость, вы могли изрядно позабавиться. Исполненный ехидство сэра Уолтер был занятнее пьесы Друри Лейн. Скучные джентльмены из обеих палат старались всячески его избегать. Старый лорд такой-то, спеша по коридору, соединяющему палату общин с конно-гвардейскими казармами, машет на сэра Уолтера тростью и кричит: "Я не буду говорить с вами, сэр. Вы извращаете мои слова, вы приписываете мне то, чего я никогда не утверждал". Однажды на публичном выступлении в Сити сэр Уолтер удачно сравнил Англию и её политиков сосиротевшей молодой леди, оставленной на попечение развратных и жадных стариков. Вместо того, чтобы печься об интересах молодой дамы, эти негодяи растратили её наследство и разорили дом. И хотя слушатели сэра Уолтера понимали не все его заумные словечки, результат превосходного классического образования речь имел о грандиозный успех. Все легко представили себе бедную молодую леди, которая стоит на кровати в одной нижней юбке, в то время как ви гироются в её шкафах и распродают вещи староёвщику. Всех молодых джентльменов приятно возмутила эта картина. Сэр Уолтер отличался душевной широтой и даже мягкой сердечностью. Он как-то выразил надежду, что у врагов есть основания его бояться, у друзей любить. Думаю, так в целом оно и было. Его весёлость, доброта и ум, высокое положение, которое он теперь занимал в обществе, восхищали ещё больше из-за умения их сохранять в обстоятельствах, сломивших бы человека более слабого. Сэр Уолтер отчаянно нуждался в деньгах. Я не имею в виду просто стеснённые обстоятельства. Одно дело бедность, совсем другое. Долги сэра Уолтера. Прискорбная ситуация, и тем более прискорбная, что в ней не было вины сэра Уолтера. Сам он денег на ветер не бросал, но был с сыном одного мота и внуком другого. Сэр Уолтер родился в долгах. Будь он человеком иного склада, всё могло бы обернуться к лучшему. Имея он склонность к флотской карьере, ему возможно удалось бы сделать состояние на призовых деньгах. Обладая он расположением к сельскому хозяйству, возможно, завёл бы в своём поместье разумное землепользование и разбогател на зерне. Даже стань сэр Уолтер министром на 50 лет раньше. Он мог бы сужать государственные деньги под 20% годовых и класть прибыль себе в карман. Однако, что может современный политик? Он будет скорее тратить деньги, чем зарабатывать. Несколько лет назад друзья в правительстве выхлопотали ему должность постоянного секретаря в департаменте петиций, благодаря которой он получил особую шляпу. маленький предмет из слоновой кости и 700 фунтов в год. Должность не предполагала никаких обязанностей, поскольку никто не помнил, что должен делать департамент петиций и для чего нужен маленький предмет из слоновой кости. Однако потом, друзья, сера Уолтера проиграли выборы, пришли новые министры и объявили, что упразднят синие куры. В числе многих ветвей, которые они отсекли от правительственного древа, оказался и департамент петиций. К весне 1807 года начало казаться, что политическая карьера сэра Уолтера близится к концу. Последние выборы обошлись ему почти в две тысячи фунтов. Его друзья были в отчаянии. Одна из знакомых сэра Уолтера, леди Уинзелл, отправилась в Бат и там на концерте итальянской музыки свела знакомство с некими дамами по фамилии Уинтертаун вдовой и дочерью. Неделю спустя леди Уинзел написала сэру Олтору. Это именно то, чего я всегда для вас желала. Мать грезит великосветским браком и возражать не станет, а если и станет, полагаю, вы сумеете её обворожить. Что касается денег, как мой друг, когда она назвала сумму приданого, у меня слёзы выступили на глазах. Как бы вам понравилось 1000 в год? Не буду ничего говорить касательно самой юной особы. Увидев своими глазами, вы станете хвалить ее мне куда красноречивее, чем я могу сделать это в письме. Около трех часов, в тот самый день, когда мистер Дроллайт слушал итальянскую певицу, Лукас, лакей мистера Норрула, постучал в дверь дома на Брунсвик-скверр. Уда мистер Норролла пригласили для встречи с сэром Уолтером. Мистер Норролл впустили в дом и проводили в красиво обставленную гостиную на первом этаже. По стенам висели огромные живописные полотна в массивных золочёных рамах, все они изображали Венецию. Однако день выдался пасмурный, лил холодный дождь, и Венеция Город, состоящий из равных частей, залитого солнцем мрамора и залитого солнцем моря, утонул в лондонском сумраке. Бирюза волн, белизна облаков и редкие проблески золота отдавали зеленоватой серостью. Время от времени ветер бросал в окна струи дождя, печальный звук В сером свете полированная гладь полисандровых шифонеров и письменных столов орехового дерева превратилась в чёрные зеркала. При всём своём великолепии комната выглядела на удивление неуютной. Не было ни свечей, чтобы развеять мрак, ни огня в камине, чтобы прогнать холод, как будто хозяин или хозяйка обладает великолепным зрением и никогда не зябнет. Сэр Уолтер Пол поднялся, чтобы поприветствовать мистера Норрла и представить его миссис Уинтертаун и её дочери мисс Уинтертаун. Хотя сэр Уолтер говорил о двух леди, мистер Норрл видел только одну, даму зрелых лет, властную и преисполненную величественного достоинства. Это несколько задачил мистер Норрл. Он подумал, что сэр Уолтер ошибся, но не захотел перечить ему в самом начале беседы. В лёгком замешательстве мистер Норрл поклонился властной даме. Рад знакомству, сэр, сказал сэр Уолтер. Я о вас наслышан. А без Лондон только и говорит, что о удивительном мистере Норреле, и, повернувшись к властной даме, добавил: "Мистер Норрелл волшебник, мэм, весьма известный в родном Йоркшире". Да мы устались на мистера Норрелла. "Я ожидал увидеть вас совершенно другим, мистер Норрелл", заметил сэр Уолтер. "Мне сказали, что вы практикующий волшебник. Надеюсь, вы не обиделись, сэр. Просто мне так говорили. Я очень рад, что ошибся. Лондон кишит самозванными чародеями, которые выманивают деньги у простоков, обещая им что-то несюетное. Но вы знаете Винкулюса. У него ещё палатка возле церкви Святого Христофора на бирже. Он худший из них. Вы маг-теоретик, я полагаю. Сэр Уолтер ободряюще улыбнулся. Однако мне сказали, что у вас какая-то просьба, сэр. Мистер Норрл попросил прощения, но сказал, что он действительно практикующий волшебник. Сэр Уолтер сделал удивлённое лицо. Мистер Норрл выразил надежду, что не уронил себя в его мнении. Нет, нет, ни в коем случае, вежливо пробормотал сэр Уолтер. Заблуждение, которое вы разделяете, сказал мистер Норрелл, я имею в виду взгляд, будто все практикующие волшебники не более чем шарлатаны. Есть результат постыдного безделья английских магов последние 200 лет. И я совершил одно чудодейство, которое жители Йорка любезно назвали удивительным. И всё же говорю, сэр Олтер, что любой заурядный волшебник сделал бы не меньше. Общая летаргия лишила нашу страну лучшей поддержки и оставила нас беззащитными. Именно это я и пытаюсь исправить. Другие волшебники способны пренебречь своими обязанностями, я нет. Я прибыл сюда, сэр Олтер, чтобы предложить помощь в нынешнем затруднительном положении. В нынешнем положении? переспросил сэр Олтер. Вы о войне? Он широко открыл маленькие чёрные глазки. Мой дорогой мистер Норрол, что общего у магии и с войной? Или у войны с магией? Я, кажется, слышал о том, что вы совершили в Йорке. Надеюсь, домохозяйки были весьма благодарны, но не представляю, как можно применить такое волшебство на войне. Верно, солдаты очень грязны, сер Олтер хохотнул. Однако это не главная их забота. Бедный мистер Норрал. Он не слышал историю Дролайта о том, как феи перестирали и ёрксом одежду. И теперь пришёл в ужас. Он заверил сэра Олтера, что ни разу в жизни не стирал бельё ни волшебством, ни каким-либо иным способом. и поведал о подлинном своем свершении. Однако, странное дело, захватывающий дух чудеса он описывал в обычной сухой и скучной манере. Сэр Уолтер остался под впечатлением, будто происшествие со статуями в Йоркском соборе было весьма унылым, и хорошо, что он в это время находился в другом месте. «Вот как!» сказал он: "Что ж, любопытно. Однако я всё равно не совсем понимаю, как". Тут кто-то кашлянул. Сэр Уолтер замолк, словно прислушиваясь. Мистер Норрелл оглянулся. В самом далёком и тёмном углу комнаты лежала на атаманке девушка в белом платье, закутанная в белую шаль. Она лежала очень тихо, прижимая к губам платок. Её поза Её неподвижность всё в ней говорило о тяжёлой болезни. До 7 минут мистер Норрелл был убеждён, что в углу никого нет. Он изумился не меньше, чем если бы девушка возникла там по волшебству. Покуда он смотрел, девушка зашлась в приступе кашля. Сэр Уолтер, казалось, чувствовал себя крайне неловко. Он не смотрел на молодую даму, хотя взгляд его беспрерывно блуждал по комнате. Он взял со стола золочёную безделушку, перевернул её, оглядел снизу и поставил на место. Наконец он кашлянул, прочистил горло, словно желая показать, что нет ничего естественнее кашля, и кашель никогда ни при каких обстоятельствах не может быть поводом для волнения. Девушка на атаманке наконец справилась с приступом, хотя дышало она по-прежнему тяжело. Мистер Норрл, переводв взгляд с молодой особы на большую мрачную картину у неё над головой, и попытался вспомнить, о чём они говорили. "Эту брака сочетание", сказала величественная дама. «Прошу прощения, мэм», — не понял мистер Норрелл. Дама кивнула в сторону картины и величаво улыбнулась. Полотно над головой у молодой особы, как и все картины в комнате, изображало Венецию. Английские города выстроены главным образом на холмах. Их улицы ведут то вверх, то вниз. Мистеру Норреллу подумалось, что Венеция, построенная на море, должно быть самый плоский и удивительный город в мире. Это её свойство делало картину похожей на упражнение в перспективе. Статуи, колонны, купола, дворцы и соборы уходили к горизонту, а море, плещущее у их подножия, было наполнено резными золочёными барками и чёрными гондолами, похожими на вдовьи домашней туфли. Здесь я сображен осиваличскую бракосочетание Венеции с Адриатикой, сказала дама. Как мы можем теперь предположить, миссис Уинтертаун? Занятный итальянский обычай. Картины, которые вы видите в этой комнате, покойный мистер Уинтертаун приобрёл во время путешествия в Европу. Когда мы поженились, он подарил их мне на свадьбу. Художник, итальянец, Он был в то время совершенно неизвестен, а позже, ободрённый покровительством мистера Уинтертауна, переехал в Лондон. Речь её была столь же величева, как и она сама. После каждого предложения дама делала паузу, чтобы дать время мистеру Норрлу осознать всю значимость услышанного. И когда: "Моя дорогая Эмма выйдет замуж?" продолжала она: эти картины станут моим свадебным подарком ей и серу Уолтеру. Мистер Норрл спросил, как скоро мисс Уинтертаун и сер Уолтер намерены пожениться. Через 10 дней, торжествующе ответила миссис Уинтертаун. Мистер Норрл высказал свои поздравления. Вы волшебник, сэр, спросила миссис Уинтертаун. Очень жаль к этой профессии, и я питаю особую неприязнь. Она посмотрела так, будто узнав о её неодобрении, мистер Норролл немедленно отречётся от волшебства и найдёт себе другое занятие. Когда этого не произошло, она повернулась к будущему зятю Моя мачеха, Сэр Уолтер, безгранично верила одному волшебнику. После смерти отца он неотлучно находился в доме. Можно было войти в комнату, полагая, что там никого нет, и обнаружить его в углу за портьерой или спящим на диване в грязных башмаках. Он был сыном кожевенника, и его низкое происхождение проявлялось во всём. У него были длинные грязные волосы и лицо, похожее на собачью морду. Однако его сажали за стол как джентльмена. Моя мачеха во всём его слушалась, и в течение семи лет он полностью управлял нашей жизнью, а вашим мнениям пренебрегали с ударением. Сказал сэр Уолтер: "Я удивлён". Миссис Уинтерхаус рассмеялась. Мне было всего 8 или 9 лет, когда это началось. Сэр Уолтер, его звали Дримдич. Он постоянно твердил как рад нашей дружбе, хотя мы с братом не раз повторяли, что он нам не друг. Однако он только улыбался, словно пёс, который научился улыбаться и не знает, как перестать. Поймишь меня правильно, сэр Уолтер, моя мачеха была во многом Превосходная женщина. Отец нас столько уважал её, что оставил ей 600 фунтов в год и попечение о трёх своих детях. Единственным её недостатком было глупые неверие в свои силы. Хотя полагал, что в рассуждении нравственном и во mnogом другом женщина ничуть не уступает мужчинам, и я полностью с ним согласна. Мачеха не должна была уклоняться от ответственности. — Когда умер мистер Уинтертаун, я не уклонилась. — Да, сударыня, — пробормотал сэр Уолтер. — Вместо этого, — продолжала миссис Уинтертаун, — она целиком положилась на этого Дримдича. Он ничего не смыслил в магии и потому должен был сочинять что-то свое. — Да. Он изобрёл правила для брата, моей сестры и меня и уверил мачеху, что всё это необходимо для нашей безопасности. Мы носили пурпурные ленты, туго обвязанные вокруг груди. На стол в детской ставили шесть приборов, по одному для каждого из нас и для каждого из духов, которые нас якобы охраняли. Он сказал нам их имена. Как вы думаете, какий сер Уолтер? Не имею ни малейшего представления, сударню. Миссис Уинтертаун засмеялась. Нетлик, робин-мотылёк и лютик. Мой брат, сер Уолтер, напоминавший меня независимым характером, часто говорил в присутствии Мачехи: "Сгинь, мятлик!" Изгинь робин-мотылёк, изгинь лютик. И та бедная глупая женщина слёзно умоляла его замолчать. Духи не принесли нам добра. Однажды моя сестра заболела. Часто я заставала в её комнате дрим-деча. Он едва не плача грязными жёлтыми ногтями гладил её бледные щёки и безвольную руку. Он спас бы её, если бы мог. Он творил заклинание, и всё равно она умерла. Прелестное дитя Сэр Олтер. Много лет я ненавидела волшебника моей мачехи. Много лет я думала, что он злой человек. Но в конце концов Сэр Олтер поняла, что он всего лишь жалкий глупец. Сэр Олтер повернулся на стуле. Мисс Уинтертаун. Вы что-то сказали, но я не услышал, что именно. Эмма, что такое? воскликнула миссис Уинтертаун. Скрипнула атаманка, потом тихий и ясный голос произнёс: Я сказала, что вы очень и очень неправы, мама. Да, ангел мой. миссис Уинтертаун, дама властная и высказывающая своё мнение тоном Моисея, провозглашающего заповеди, не только не обиделась на дочь, но как будто даже обрадовалась. Конечно, промолвила мисс Уинтертаун. У нас должны быть волшебники. Кто ещё растолкует нам историю Англии? И в особенности северную историю, историю её мрачного северного короля, обычным историкам это не по плечу. Она помолчала. И я люблю историю. Я не знал, заметил сэр Уолтер. Ах, сэр Уолтер! вскричала миссис Уинтертаун. Дорогая Эмма, в отличие от других барышень, не тратит времени на романы. Ее чтение чрезвычайно обширно. Она знает больше биографии и поэзии, чем все прочие молодые особы». «И все же, надеюсь, — жаром произнес сэр Уолтер, перегибаясь через спинку стула, чтобы обратиться к невесте, — что романы вы тоже любите. В таком случае мы могли бы читать их друг другу вслух. Что вы думаете о госпоже Радклифф?» или а мадам де Арбле!» Однако сэру Уолтеру не суждено было узнать мнение мисс Уинтертаун об этих выдающихся дамах, поскольку она снова зашлась в кашле и даже вынуждена была, явно с большим усилием, сесть. Сэр Уолтер некоторое время дожидался ответа, однако, когда приступ закончился, мисс Уинтертаун вновь легла и обессиленно закрыла глаза. Мистер Норрелл дивился, почему никто не предложит ей помощь. Казалось, это своего рода заговор — всеми силами отрицать, что бедняжка больна. Никто не спросил, принести ли воды, никто не посоветовал ей лечь в постель, хотя мистер Норрелл, сам часто болевший, подумал, что покой был бы для нее полезнее всего. Мистер Норрелл, сказал сэр Уолтер. Я не совсем понял, что именно вы нам предлагаете. О, что до частностей, отвечал мистер Норрелл. Я знаю о войне столько же, сколько генералы и адмиралы о волшебстве. Однако, но в любом случае, продолжал сэр Уолтер. Магия малопочтенна, сэр, она не Сэр Уолтер замолчал, подыскивая слово. Солидно. Правительство не может связываться с такого рода вещами. Даже наш с вами невинный разговор, если получит огласку, причинит нам определённые затруднения. Честно скажу, мистер Норл, если бы я знал, что вы собираетесь предложить, я бы не согласился на встречу. Все это было сказано самым любезным тоном. Но, о бедный мистер Норров, услышать, что магия малопочтенна, было для него тяжелым ударом. Узнать, что его ставят в один ряд с дримдичами и винкулюсами всего мира — сокрушительным. Тщетно он убеждал собеседника, что всеми силами старается вернуть магии былую роль — Четно совал сэр Уолтеру свои предложения по упорядочению деятельности английских волшебников. Сэр Уолтер не захотел на них даже взглянуть. Он покачал головой, улыбнулся и сказал только: "Боюсь, мистер Норл, я ничем не смогу вам помочь". Вечером Приехав на Ганновер-сквер, мистер Дроллайт вынужден был выслушать жалобы мистера Норрелла на крушение всех надежд, связанных с сэром Уолтером Поулом. — Ну, сэр, что я вам говорил? — скричал Дроллайт. — Бедный мистер Норрелл! Как мне хорошо с вами обошлись. Искренне сочувствую. Однако я нисколько не удивлён. Мне всегда говорили, что у Интертауна напыщенные снобы. Прочим, как мне не прискорбно об этом писать, в характере мистера Дролойта присутствовала некоторая двуличность. На самом деле, слова сочувствия были не совсем искренни. Проявление независимости возмутило его. И он вознамерился наказать мистера Норрола. На следующей неделе мистер Норрол и мистер Дролайт посещали лишь самые тихие обеды. Если мистер Дролайт и не довёл дело до визитов к своему сапожнику или к старушке, которая протирает памятники в Вестминстерском аббатстве, он старался возить мистера Норрола к людям по-возможности малозначительным и не пользующимся влиянием. Таким образом, Дролой рассчитывал создать у мистера Норрла впечатление, что его чураются не только у Интертауна и Поулы, но и весь свет. Тогда, возможно, Норрл поймёт, кто его истинный друг, и согласится наконец показать те мелкие фокусы, которые Дролой-то обещал знакомым много месяцев назад. Такие надежды лелеял лучший друг мистера Норрла, Но к несчастью для мистера Дролойда, учёный волшебник, раздавленный отказом сэра Уолтера, едва ли замечал перемену обстановки, и Дролойд не наказал никого, кроме себя. Мистер Норрл всё больше укреплялся во мнении, что недостижимый сэр Уолтер тот самый покровитель, который ему нужен. Энергичный, жизнерадостный, приятный и непринуждённый в общении, он обладал всем тем, чего не доставало мистеру Норролу. Сэр Уолтер рассуждал мистер Норрол, легко устранил бы все препятствия с его пути. Великие миры его послушают сэр Уолтер. Если бы только он меня внял, вздыхал мистер Норрол однажды вечером, когда они с Дролойтом обедали вдвоём. Однако я не сумел найти убедительных доводов. Разумеется, теперь я жалею, что не взял с собой вас или мистера Лассельса. Светские люди предпочитают говорить со светскими людьми это я понял. Возможно, мне следовало показать какое-нибудь волшебство. Превратить чайные чашки в кроликов или вилки в золотых рыбок. Тогда бы он мне поверил. Впрочем, Сомневаюсь, что это понравилось бы миссис Уинтертаун. А вы как думаете? Однако Дролойд, думавший, что если бы со скуки умирали, то он бы скончался в ближайшие полчаса, утратил всякое желание говорить и с трудом выдавил кривую улыбку.